Закон Гурига Третьего о праве на защиту покоя, официально разрешивший гражданам околдовывать и просто колотить уличных исполнителей деревенских песен в тёмное время суток, был принят после первой же петиции, подписанной, если не ошибаюсь, всего полутора сотнями просителей, вмешался Нуминорих, когда-то изучавший историю. Инициаторы просто поленились собирать подписи. Заранее было ясно, что закон и так примут. Очень уж всех достали эти певцы, начиная с самого короля». но он был слишком деликатным человеком, чтобы принимать настолько суровый закон по собственной инициативе». «Ну да, всякое бывало», — согласился Кофа. «Я на самом деле даже рад, что горожане вспомнили об этой традиции. Она воскресает только в хорошие времена. Хотя начало, конечно, нелепое. Нет, чтобы попросить таможенные пошлины на ввоз иноземных пряностей отменить». «То есть само по себе письмо — не полное безумие», — уточнил я. «Нет, что ты!» — очень серьезно сказал Джуфин. «Совсем нет». «Надо же! Ладно, допустим. Но все равно адресатов они выбрали крайне неудачно. Королю это понятно. Ему по званию положено всякую ерунду получать. Но предположить, что вы с Шурфом из-за нескольких хулиганов вот так запросто откажетесь от плодов своей многолетней работы». «Ну, положим, царь Шурф получил петицию просто за компанию с королем». «Ему, видишь ли, теперь тоже по званию положено получать копию любой отправленной королю ерунды», — усмехнулся Джуфин. «Молоденцу понятно, что он по этому поводу пальцем не пошевелит. Так что на меня вся надежда». «На тебя?» «Конечно», — невозмутимо ответил шеф. «Неужели ты думаешь, будто мы доложили всему населению Соединенного Королевства, что я и есть главный инициатор поправок к кодексу? Ну, ты даёшь». О моей житейской наивности впору слагать легенды. Причем я сам знаю, что это так. Но все равно каждый раз удивляюсь заново, как впервые, обнаружив, что подлинное устройство мира не совсем соответствует простой и понятной картине внутри моей головы. «Именно так я до сих пор и думал», — признался я. «А ты сомневался?» «Спасибо. Очень мило с твоей стороны иметь хоть какие-то иллюзии на мой счет». Я почему-то был уверен, что рассказывал тебе, какая у нас тут была потеха. Ну, ладно, нет, значит, нет. Коротко говоря, мы тогда все свалили на Нуфлина, представили дело так, будто новый великий магистр всего лишь исполняет последнюю волю покойного, возвращает гражданам Соединенного Королевства право колдовать. А я, разумеется, в ярости, как и положено человеку, получающему королевское жалование, за бесконечное счастье всем все запрещать... а потом ловить и жестоко карать бедных беззащитных нарушителей порядка, преимущественно вдов и сирот. И что орден Семилисника несколько лет существовал без великого магистра, тоже моя вина. Я прятал от всех завещания Нуфлина, пока сэр Шурф не вывел меня на чистую воду. Кстати, действительно прятал. А что это было за завещание, рассказывается в повести «Белые камни Хорумбы». А я почему-то его не прикончил. Это, конечно, самое слабое место нашей легенды. С другой стороны, тогда у него еще были перчатки смерти, так что и правда, вполне могли разойтись в ничью. Потом я демонстративно подавал в отставку. Король отказывался ее принимать и ежедневно издавал указы, призывающие нас к примирению». Его Величество до сих пор с нежностью вспоминает те времена, когда мы на полдня втроем запирались в его секретном кабинете, якобы для очередного этапа переговоров. Во-первых, он получил прекрасный предлог задвинуть подальше все остальные государственные дела. А во-вторых, сэр Шурф в первый же день загробастал ключи от Орденского винного погреба и с пустыми руками на навстречу не приходил. Передать не могу, с каким сожалением мы объявили о достигнутом примирении. Дай нам волю, до сих пор продолжали бы в том же режиме, но нельзя слишком долго держать население в страхе грядущей новой гражданской войны. Впрочем, мы с Шурфом до сих пор остаёмся в натянутых отношениях и общаемся исключительно по работе ради блага Соединённого Королевства. Такова наша официальная позиция». В конце концов, за сто с лишним лет все привыкли к вражде между тайным сыском и Орденом семилистника Зачем зря нервировать людей?» «Это было очень смешное время», — заметила нарядная дама. «Жалко, что ты не застал». Судя по особой сентиментальной интонации, кофе обычно ней свойственной, можно было предположить, что ему от этих заседаний тоже кое-что перепадало. «Не понимаю, кстати, почему все так помешаны на винах из погребов Ордена семилистника Они, конечно, старые, редкие, уникальные, обладают какими-то хитрыми свойствами и, что особенно важно, доступны крайне узкому кругу лиц – Но сколько я их в последнее время перепробовал, ни одно не сравнится со сваренным по гугланскому рецепту глинтвейном из безымянного кабака, затерянного в лабиринтах нашего центра среди развалин бывших орденских резиденций, бедняцких лачуг и модных кварталов, застроенных новыми древними архитекторами для особо эксцентричных столичных богачей. То есть все, кроме пары дюжин посвященных, уверены, что ты ухватишься за любой повод снова запретить магию? Спросил я. «Именно так», — подтвердил Джуфин. «Мы решили, что для всеобщего благоденствия полезно, если все будут думать, будто я лютый противник идеи свободного колдовства. А потому с превеликим удовольствием съем живьем каждого за малейшее нарушение обновленного кодекса. Меньше ненужных соблазнов для старой гвардии и талантливой молодежи, пока не способны себя обуздать». «Тогда получается, что прошение совсем не такое нелепое, как мне показалось». «Если у его авторов есть основания надеяться, что ты на их стороне». «В том-то и дело, сэр Макс». «Значит так», — внезапно сказал Мелифара. «Я решил узнать, как все обстоит на самом деле. Ну, если уж я вдруг временно стал провидцем». «Я на это рассчитывал», — нетерпеливо кивнул шеф. «Получается, напрасно рассчитывали. Ничего я не увидел и не понял. Никаких озарений, сплошной туман. Ну, а знаете что? Похоже, дело не во мне». и не в том, что это ваше заклятие, благословение или, как его там, больше не действует». «По идее, должно действовать», – нахмурился Джуфин. «Всего три часа с небольшим прошло». «Штука в том, что я не просто не дождался ничего похожего на озарение, а ощутил явственное сопротивление. Словно меня насильно разворачивают в другую сторону. Сюда не смотри. И даже что-то вроде смутного страха, как будто если узнаю чужую тайну, случится несчастье». Непонятно, какое и с кем, но совершенно ужасно Хотя я в жизни не боялся такой ерунды. Каких-то конкретных опасностей пару раз было. Ну ладно, даже не пару раз. Но испугаться дурацкого предчувствия — это что-то новенькое. На самом деле даже смешно. «Особенно если учесть, что страх тебе сейчас вообще испытывать не положено», — нахмурился Джуфин. «Благословение Гайшери делает человека бесстрашным, а ты и без него совсем не трус». Это получается, какой же силы должен быть ужас, чтобы ты его всё равно почувствовал? Интересная вырисовывается картина. Даже не ожидал». «Заклинание Хамара?» — деловито спросил Кофа. «Оно как раз защищает тайны от провидцев и вызывает у них неконтролируемый страх». <связывается> «Я тоже сразу о нём подумал», — кивнул шеф. «По описанию очень похоже, но если так, то за этой грешной писулькой...» Он хлопнул ладонью по листу голубой бумаги. «Стоит как минимум один серьёзный игрок. Эй, молодёжь, знаете, что такое заклинание Хамарра? Вопрос риторический. Догадываюсь, что нет. Оставшихся в живых знатоков можно пересчитать по пальцам. В эпоху орденов некоторые мастера окружали этим заклятием свои самые сокровенные тайны. Особо настырных провидцев, которые не отступались после первых неудачных попыток узнать чужой секрет, оно сводило с ума». а у многих других просто навсегда отбило охоту всерьез колдовать. Страх такой силы мало кому на пользу. Ты-то, сэр Мелифара, очень легко отделался, если ты правда оно. Больше не пытайся разгадать эту тайну. То есть пытайся, но старым добрым дедовским способом, думая головой. Можешь начинать прямо сейчас. «Ладно», — согласился Мелифара, — «головой так головой». С этими словами он метнулся на потолок и принялся по нему расхаживать. Выглядит, конечно, как дешёвый шкалярский выпендрёж, вроде позолоченных крыльев на его сапогах и полудюжины драгоценных укумбийских серёг в левом ухе. Но мелифары и правда, легче думать, находясь в движении. Сидеть на одном месте для него само по себе тяжёлый труд, отвлекающий от умственной деятельности. В кабинете особо не разгонишься. Здесь всюду мебель, и толкутся какие-то люди, в смысле мы все. Зато на потолке необъятный простор. Поэтому на манеру сэра Мелифара, задумавшись скакать по потолку, никто не обращает внимания, кроме разве что меня, да и я только из зависти. Для меня это до сих пор довольно непростое занятие, отнимающее уйму сил, но я, конечно, старательно тренируюсь втаянии от друзей и домашних, чтобы во всяком удобном случае пускать им пыль в глаза. По потолку Мелифара расхаживал мучительно долго, по его собственным меркам, то есть секунд пять. Наконец он спросил Джуфина, остановившись прямо над его головой. «Я правильно понимаю, что это заклятие благословения, которое накладывали на хулиганов, довольно редкая штука. Мне показалось, даже вы о нём ничего не знали ещё вчера, когда расспрашивали кенлях «Правильно понимаешь. Я о нём узнал только сегодня ночью». «И это точно оно, а не просто что-то похожее? Ошибки быть не может?» Я невольно улыбнулся, вспомнив, как взвился в ответ на такое предположение Гайшерри. Чем хороши несносные типы вроде него, на расстоянии их выходки сразу начинают казаться забавными. Вот уж кого можно полюбить всем сердцем только за то, что его прямо сейчас здесь нет. Джусин тоже улыбнулся, подозревая примерно с теми же мыслями, но вслух сказал. «Ошибка исключена. У нас надёжный эксперт». «Тогда это может оказаться дополнительной зацепкой», — оживился Мелефара. Кроме обычных следственных проверок, наличия у всех пострадавших от благословения общих знакомых, их учебы в школах для начинающих магов, вроде той, куда ходят Кенлих и тому подобного, надо искать людей, которые хотя бы теоретически имеют доступ к подобным тайнам. И тогда, если я хоть что-то понимаю в таких вопросах, все пути ведут в Эафах. В тамошней библиотеке куча древних рукописей, каких больше нигде нет». а имя главного подозреваемого большого любителя библиотечных архивов я назову только если вы выдворите из кабинета это чудовище злорадно добавил он направив на меня указывающий перст они всегда заодно смешно без тени улыбки согласился джуфин но смех смехом а я готов спорить в библиотеке и афаха ничего подобного нет по крайней мере леди сатофа ханимер тоже узнала о благословении гайшери «Только минувшей ночью одновременно со мной». «А то она всему по книжкам учится», — возмутился Мелифара. «Прямо целыми днями в библиотеке сидит». «Целыми, не целыми, но в отделе древних рукописей и Афаха она в своё время знатно покопалась», — заметил джуфин и задумчиво добавил. «Правда, к тому моменту, когда Сатофа получила доступ к тайным хранилищам Орденской библиотеки, Нуфлин уже успел кое-что оттуда распродать». Он довольно рано понял, что шансов на долгую жизнь у него немного. Все вокруг еще предрекали магистру нуфлину Монимаху великую будущность, а он уже на хорумбу копил. Впрочем, это не имеет отношения. «Слушай, а может, как раз имеет?» — спросил я. «Если нуфлин продавал древние рукописи, значит, кто-то их покупал? По-моему, это логично. И если так...» Да, покупатель рукописей или его наследники вполне могли отыскать там упоминание о благословении Гайшере, если, конечно, оно вообще хоть где-нибудь есть, что далеко не факт. Эта традиция могла просто передаваться в какой-нибудь семье из поколения в поколение. С древними тайнами так довольно часто случается. Хранятся никому не нужные, в с прочими полубезумными дедовскими заветами, пока в семье не рождается кто-то, способный по достоинству их оценить. Мне рассказывали, орден ледяной руки именно так и возник. Будущий первый великий магистр вовремя сообразил, какую пользу можно извлечь из глупой, как думали его родители и сестры, семейной легенды о мертвой руке. Может так. А может, записки о благословении Гайшере купили какие-нибудь странствующие шиншизские принцессы, увезли невесть куда, а потом их внучки смастерили из них веера. Но проверить-то все равно не помешает. Не помешает, согласен. «Но как ты себе представляешь такую проверку?» Я таинственно ухмыльнулся. «Вот что-что, эту проверку я представлял себе очень хорошо, в отличие от остальных следственных действий, которые для меня тёмный лес». Джуффин сразу понял ход моих мыслей и перешёл на безмолвную речь. «Собираешься припахать великого магистра правящего ордена для черновой следственной работы?» «Да ну что ты!» я пока не настолько обнаглел. Максимум, на что я способен, предложить своему другу захватывающие приключение в духе старых добрых смутных времен. Незаконно вламываться в дома честных граждан с преступной целью перетряхнуть их неприкосновенные частные библиотеки. Отличное занятие. Мне саранее завидно. Правда, теперь он умеет становиться невидимым, поэтому, пожалуй, обойдется без драк. Что по-человечески довольно обидно. Но для дела даже хорошо. «Думаю, Шурф согласится задвинуть свои дела, чтобы поработать на нас?» «На что только не пойдешь ради собственного удовольствия», — заметил я, в кои-то веки показав себя знатоком человеческих душ. «Впрочем, я и есть великий знаток человеческих душ. Просто не всех подряд, а отдельно взятых. Можно сказать, избранных. Примерно двух. «Мне скоро уходить, а я еще ничего толком не успел рассказать». укоризненно заметил Кофа, явно раздражённый нашим многозначительным молчанием. Он, конечно, не сомневается, что быстро разузнает всё, что от него скрывают, и ещё пару-тройку дополнительных тайн в придачу, просто чтобы нас проучить. Но всё равно не любит, когда при нём секретничают, как, наверное, всякий нормальный человек. «И правда», — согласился Джуффин, — «а ведь как я вас ждал. В этом кабинете слишком высокая концентрация благословенных». «Вероятно, на меня это влияет примерно как погода на стариков. Так что вам поведала леди Тамайхуни?» «Шумана ведет себя крайне странно», — сказал Кофа. «Если бы мы с вами беседовали без свидетелей, я бы сказал, как полная дура. А так, говорю просто, странно. Я все-таки воспитанный человек». «Несомненно», — подтвердил джуфин «Удивительно. А в чем выражается ее до... странность?»